Пачули. Название. почуля Семейство яснотковое или губоцветное. Народное название. По гостям он. Пачули. Стихия. Земля. Планета. Солнце. Магические свойства. Любовная магия. Ясновидение. Пророчество. Магия богатства. Пачули — это неприметный во всех отношениях травянистый костик которые легко спутать с мелиссой, мятой или крапивой. Только расти он предпочитает исключительно в тёплых субтропических широтах. Регион распространения пачули — в основном Юго-Восточная Азия. Известность растению изначально обеспечили знаменитые шёлковые и кашемировые шали, которые перекладывали высушенными листьями пачули, чтобы уберечь драгоценный товар от порчи. Запах листьев пачули отпугивал любых насекомых. За время транспортировки товар пропитывался особым ароматом, который сохранялся на столь долгое время, что стал непременным атрибутом модных красавец той пары. Этот аромат концентрируется именно в листьях кустарника, и название растения переводится как «зелёный лист». Позже из высушенных листьев пачули начали извлекать эфирное масло, которое стало одним из самых известных компонентов парфюмерной промышленности. Мода на сложный аромат эфирного масла пачули то возникала, то проходила, то снова реанимировалась. По неоднозначности аромата масло пачули не имеет себе равных. В нём сочетаются запахи мокрой земли, леса, замшелых стволов, дыма и смолы. Он одновременно и дождливый и тёплый, сладковатый и горький, терпкий и мягкий. Сам процесс извлечения эфирного масла довольно трудоёмкий. Его получают не из цветов, которые у других растений чаще всего являются источником запаха, а из листьев. Сначала листья снимают с дерева и оставляют на какое-то время в плетённых корзинах, чтобы они подсохли и немного забродили. Так из них лучше высвободится аромат. Затем через листья пропускают горячий пар. Это позволяет выделить эфирное масло, которое состоит из разных ингредиентов, обладающих уникальными свойствами. Их сочетание обеспечивает аромату неповторимость. Горький миндаль смешивается в нем с гвоздикой, а летучий компонент «почучол» придает ту самую землистую ноту и связывает их между собой. С этим ароматом еще со времен фараонов Древнего Египта было связано множество легенд, происхождение которых довольно трудно проследить. Почули давно и навечно стал ассоциироваться с богатством и роскошью. В наши дни он воспринимается практически как запах денег. Эфирное масло пачули используется во многих ритуалах, связанных с бизнесом и процветанием, а также нацеленных на получение дохода от любого проекта. Другая сторона эфирного масла — это его свойство афродизиака и способность притягивать людей противоположного пола. По этой причине огромная часть производимых парфюмерной промышленностью ароматов в том или ином виде включает в себя эфирное масло пачули особенно в последнее время, когда в моду вошли ароматы унисекс. Пачули обладает удивительной способностью хорошо дополнять или даже раскрывать другие ароматы, потому он часто используется в качестве связующего элемента или ноты сердца многих парфюмов класса люкс. Пачули — яркий представитель земной стихии, которая придает энергии растения такую стабильность и устойчивость. Вывести запах эфирного масла пачули очень сложно, он может держаться годами. И это благодаря прочной структуре стихии Земли, разрушить которую очень сложно. А солнечная энергия придаёт Земле теплоту и смягчает её тяжёлые вибрации. Пачули не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Если долго вдыхать аромат, он начинает воздействовать на сознание. Это его свойство используется в магических ритуалах для открытия ясновидения. Но бесконтрольно этого делать не следует, чтобы избежать нежелательных всплесков энергии, способных вызвать расстройство зрения, памяти и даже галлюцинации. Масло пачули нельзя принимать внутрь, его действие может быть непредсказуемым. Но в некоторых регионах чай из листьев пачули используется как средство для концентрации внимания, снятия напряжения или как антидот при укусах ядовитых змей. Магическое применение эфирного масла или травы В основном касается двух сфер. Любовной магии, где существует множество ритуалов, связанных с привлечением в жизнь любимого человека. И в магии богатства- для достижения благосостояния, успешного развития бизнеса или просто открытия денежного потока.